Глава 20 Главы двух сильнейших гильдий шли по главному зданию лабиринта, где находился зал с его сердцем. Оба молчали. Вокруг них в буквальном смысле бурлила магия. Один из глав носил странный головной убор в виде металлического обода с серебристым квадратом в области лба. Второй же был закутан с ног до головы в бесформенный чёрный плащ. Предводители гильдий Священного квадрата и Занафикавов Те, кто инициировали общий сбор совета во время кризиса в 54-х воротах, ядро все еще не активировано и каждый день обходится нам в круглую сумму, сказал глава квадрата. Вам удалось понять, кто может быть его владельцем? Вариантов становится все меньше. Скрипучий голос Занофикара мало походил на человеческий. Скорее всего, кто-то из представителей фанатиков. Большую часть мы найти уже смогли. Другие будут схвачены в ближайшее время. Есть небольшой шанс, что это кто-то из гильдии внешнего и среднего кругов. Их люди находились рядом с землёй изменений, когда было добыто ядро. Мы сейчас проверяем и их, но главное это всё равно фанатики. Мы рассчитываем на ваше мастерство. Оба завернули в какой-то момент направо, выходя в длинный коридор, где вдали находилась небольшая группа именованных из трёх человек. Глава священного квадрата тут же помрачнел, явно не желая разговаривать с людьми впереди. Среди них можно было увидеть высокую девушку в традиционном азиатском одеянии, которое называлось ципао. Рядом с ней пристроилась девушка с огненным нимбом над головой, считавшаяся сильнейшим огненным магом в лабиринте. Но больше всего привлекал внимание совсем молодой человек с большим количеством колец на пальцах. Воздух вокруг него искривлялся и дрожал, словно бы под действием высокой температуры. При этом было очевидно, что никакой боевой брони на юноше не было. Такое ощущение, что он с последней встречи стал еще сильнее. Пробормотал едва слышно глава священного квадрата. Не исключено, согласился с ним предводитель занофикаров. Его скорость просто ненормальна. В этот момент они подошли к троим представителям совета достаточно близко и обменялись сдержанными приветствиями. Хорошо, что вы сегодня будете присутствовать на совете. С улыбкой обратился к ним юноши. Нам бы хотелось услышать результаты вашего расследования. Поддерживать отблеск стопервых врат становится все труднее и затратнее. Не сомневайтесь, мы выясним, кто это. Ответил ему укутанный в плащ Зинофекар. Не сомневаюсь, вмешалась в разговор девушка с нимбом. Но мы сегодня здесь для того, чтобы поторопить уважаемых мастеров. Время и деньги. И я бы хотела поделиться одним поразительным наблюдением. Сказанное это было таким голосом, что становился очевиден явный сарказм. И каким же это. Лидеру священного квадрата пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать своего раздражения. Возможно, вы заметили, что ядро лабиринта не активируется уже довольно давно. У меня есть предположение, что это всё возможно из-за того, что его просто пока не могут активировать. Объясните, нахмурился мужчина. Вы, видимо, совсем подзабыли, что использовать ядро можно только на относительно высоком уровне. 20, если мне не изменяет память. Возможно, вы ищете не тех, уважаемые. Вместо того, чтобы бегать за высокоуровневыми фанатиками, вам стоит обратить внимание на малые уровни. Кто был рядом с землями изменений, так глядишь и нападёте на след. Глава Священного квадрата задачно посмотрел на своего спутника. Тот же на пару секунд словно бы подвис. После чего всё так же скрипучим голосом спокойно ответил: "Это лишь версия, уважаемая. Мы проверяем и её тоже, но сильно сомневаюсь, что малому уровню было бы под силу справиться с усложнённым главным заданием земли изменений. По нашему мнению, это почти невозможно. Впрочем, уверяю вас, всё будет тщательно проверено. А теперь прошу вас проследовать в зал совещаний". У нас сегодня будет непростой день. Мы вместе с Лирой наблюдали за тем, как место сражения стремительно возвращается к прежнему состоянию. Девушка предположила, что это может быть высшая магия жизни или времени, что говорила саму за себя. Очень сильная тварь. И это ты притащила в сорок четвертые врата, вырвалась у меня после того, как с группа именованных была покончена. Как будто это произошло специально. прошептала она на меня раздражённо. Шанс на то, что мою магию могут почувствовать, всегда очень мал, а уж такие сильные твари. В общем, я даже не слышала ни о чём подобном. Или ты думаешь, я единственная, кто пользуется этими навыками? Обычно лезут относительно неприятные планарные демоны, но такая вот пакость попадается впервые. Нам просто не повезло. Я лишь хмыкнул на это. Шанс есть. Я бы сто раз подумал перед тем, как использовать способность, которая даже в теории может позвать кого-то такого. Но свое мнение оставил при себе. Ворчанием тут не поможешь. Алири уже и так, думаю, стало многое понятно. Ладно, давай убираться отсюда подальше. Я повернулся к девушке. Ты успела восстановиться? Или нужно еще время? Да и мне еще хотя бы час. Подумав секунду, ответила она. Очки магии это, конечно, хорошо, но я даже идти могу с трудом. Надо восстановить силы. Она ловким движением достала из пространственного кольца какой-то бутылёк и в один присест выпила его. Сморщилась, как от невероятной гадости. На мой же вопросительный взгляд она пояснила: "Тонизирующий напиток. Гадость страшная, но если нужно поднять человека и заставить его шагать до рассвета, самое оно. Только от побочек можно потом на пару дней пластом слечь. А уж про ощущения я его все молчу". Проклянёшь всё. Боляцка. Я кивнул, делая мысленную заметку в голове. Помимо исцеляющих эликсиров, надо бы раздобыть и таких штук. Уверен, лишним точно не будет. Пока Лира отдыхала, возвращая себе силы, попытался рассмотреть затаившегося костяного паука через кратный прицел арбалета. Безрезультатно. Тварь ловко замаскировалась, и как бы я ни пытался её найти, ничего не получалось. Монстр использует похожую на мою тактику: ловушки, удары из засады. В теории, сейчас зная, где он может находиться, я мог бы использовать несколько особых зарядов метателя и накрыть весь этот лесок огнём. Но по факту это стало бы самым глупым самоубийством. Живучесть прошлого планарного паука хорошо мне запомнилась, а этот был в разы сильнее. Ещё и эта его способность практически мгновенно преодолевать расстояния. Нет уж, Пусть с этим разбираются гильдии. А я и так уже сделал практически невозможное. Наконец, спустя почти полтора часа, Лира закончила с восстановлением. За это время больше никто в паутину не попадался. Хотя в самых руинах города то и дело слышались звуки столкновений и взрывов. С холма, где мы расположились, я пару раз видел чёрные столбы дыма, поднимающиеся в некоторых районах разрушенного города, а один раз где-то в дальней части руин рухнула огромная ледяная глыба. Было ли это результатом магии другого костяного паука или кого-то из аминованных, не знаю, но выглядело прямо, скажем, впечатляюще. Мыслиры двинулись к вратам и к городу. После относительно небольшого отдыха девушка уже не выглядела смертельно больной и даже казалась мне относительно бодрой. Благо, идти было не так уж и далеко, чуть больше 10 часов. Где-то на половине пути нам начали встречаться серьёзно укомплектованные боевые группы. Стрелки с метателями Воины в тяжелой искажающей броне и с ростовыми щитами, и маги, от которых втянуло такой силой, что даже тому же Чернышу или Галу и не снилось. Кланы и гильдии внутреннего круга, сказала Лира, провожая взглядом очередную многочисленную группу. На нас они не обращали никакого внимания. Похоже, кто-то успел принести новость про пауков в город, заметил я. Думал, что внутренний круг последний, кто заинтересуется происходящим. Планарные монстры редки, мало у кого их набрано много, а это значит, что каждое убийство важно. Да и высокоуровневые блуждающие монстры сами по себе могут подарить неплохие предметы, а порой даже легендарные. Я промолчал, припоминая, что мне там нападала паука. Тем более, исходя из лога, это был блуждающий босс. Знать это лири не нужно. но в свете информации, которую она поделилась, мне становилось уже очевидным, почему этими монстрами заинтересовались такие сильные сообщества. А уже у самого города, почти у самого входа, нам встретилась группа Седьмого Неба, гильдии Лира. Судя по всему, узнав о появлении костяных пауков и заподозрев в плохое, они отправились на помощь своей группе. Хотя и не только это. Для меня стала настоящей новостью, что Лира оказалась далеко не простым членом гильдии, ну и немного не мало. гильдмастером. Лира, я увидел, как к нам бегут сразу десяток человек. Девушку принялись обнимать радостные члены гильдии. Они окружили её, расспрашивая о том, что произошло, на меня почти не обращали внимания, большинство интересовалось судьбой других членов её группы, а известие о полной их гибели произвело страшный эффект. Одна из встречающих упала на колени и горько разрыдалась, другие выглядели пришиблено. Радость встречи с Лирой мгновенно перешло в горе. Я видел, как последняя обняла рыдающую девушку, усевшись рядом с ней и баюкала, стараясь успокоить. Оставаться рядом в такой момент мне не захотелось. Чувствовал себя откровенно не в своей тарелке. Да и Лири уже ничего не могло угрожать. Я ей, согласно нашему уговору, ничего из собранного должен не был. А она знала, где меня найти и в какой гильдии я нахожусь. Нужно будет найдёт Так что стараясь не отсвечивать, сразу двинулся к воротам. После произошедшего хотелось хотя бы один день отдохнуть и подумать, а еще неплохо было бы распродать все то барахло, что сейчас находилось в карманном мире кольца. Места там уже свободного не осталось. Так что так никем и не замеченный я просто добрался до портала и переместился домой, мечтая только о нормальном отдыхе и ванне. Город лабиринта меня встретил своей обычной суетой. В потоке людей и не людей во внешнем круге такое ощущение стало даже интенсивнее. Хоть оказалось бы куда уж больше. Первым делом наведался в одну из резиденций с отчётом, который должны были сдавать все действующие члены гильдии. Там же рассказал про планарного паука. Аскет, который принимал у меня отчёт, тут же вздрогнул, услышав о появлении костяных тварей. Мы устроились в одной из незанятых гостиных, чтобы не мешать другим членам клана Гала. Аскет поднял руку, призывая меня остановиться. После чего акликнул мимо проходящего рядового члена гильдии с просьбой позвать Черныша, и только после этого продолжил слушать мой рассказ. На моменте, когда я описывал сражение с тварью, он нахмурился, но не перебивал. Моё решение помочь Лире он одобрил, заметив, что так вот и налаживаются союзы. А когда узнал имя девушки и название гильдии, я его вовсе увидел поразительное представление. Аскет поперхнулся чаем и удивлённо несколько секунд пялился на меня. Везучий ты парень, край, выдавил он наконец. И я честно скажу, это пугает. Лабиринт никогда не дарит ничего просто так. Паука ты убил своими силами, молодец. А вот спасти одного из гильдмастеров среднего круга это уже на грани чего-то фантастического. Как бы потом лабиринт не подкинул какую-нибудь пакость, с него станется. И часто такое случается. Я вот тоже напрякся. После моего появления в городе вокруг кого только не крутилось. Слишком много щедрости после полной задницы в первом городе. Сплошь и рядом. Ты береги себя в этих своих одиночных вылазках. Может лучше все-таки группой. Не, мы уже об этом говорили. Собираюсь свою создавать, а пока один. Ну как знаешь. Наш разговор прервал появившийся черныш. Поздоровавшись за руку с нами по очереди, Мак присел на предоставленный аскетом стул и вопросительно посмотрел на нас. Чего звали? А, вон наш герой вернулся с рейда с Уловом. Да с каким? Хочешь устроить сафари на планарного паука Босса? Черны что-то уже посерьезнел, нахмурился, перевел взгляд со Скета на меня и кивнул. Рассказывай, только сначала. Ну, сначала так сначала. Я полностью рассказал все, что со мной случилось в сорок четвертых воротах. Не утаил и о сокровищах, выпавших с паука. Внутри гильдии подстав я не опасался. Известия о Лире, маге теней, удивили, но не более. Куда больше он задумался после рассказа про вторую встреченную на митварь, и когда я упомянул группы гильдии внутреннего круга. Если двинем прямо сейчас, может, успеем. Если Край всё правильно описал, это высший планарный паук, заметила Скет, когда я закончил с рассказом. Можно даже весточку Галу передать. Он точно захочет размять старые кости. Ну, почему бы не попробовать? кивнул Черныш. Ты, край, кстати, подумай всё-таки о словах Аскета. Он прав. Лабиринт не любит везунчиков, а тебе в этот раз сильно повезло, будем честны. Паука серьёзно ослабили седьмое небо. Ты спас главу их гильдии, получил очень серьёзную добычу на твоём уровне. Я в песочнице сидел и демонов в группе убивал. Носы из одних руин в семнадцатых вратах не казал А у тебя что, не вылезка, так горы ништяков на голову сыплются? Как бы не взыскал с тебя за это пожелобиринд Троицей. Спасибо за предупреждение. Что я ещё мог сказать? Ладно, я к шефу. А ты, Эскет, займись сбором группы. Бери всех из наших, кто в городе. Мак кивнул мне ещёс, превратившись в одну из своих теней. Будет сделано, сказал уже в пустоту Воин. М-м, где? Вот же быстрый. Ладно, край. Я займусь делом, а тебе рекомендую сегодня как следует отдохнуть. И это купи уже себе очки, а то иногда как полыхнешь своей вспышкой из глаз. Мне от плевать, а вот новичков точно всех распугаешь. Так и не соберешь себе группу. Непременно. Только к Матсу не загляну. Она у себя, кстати. Куда же едеться? Пожал плечами воин, махнув мне на прощание рукой, вышел из гостиной резиденции. Казначей обнаружился мной на своем месте в кабинете, разговаривал с каким-то пареньком, судя по тому, что я его раньше не видел, новичком. Как обычно использовала чары и в буквальном смысле заворожила бедолагу, что-то ему на шептывая на ухо. Ха, ха! Прервал я ее воркование, от чего парень тут же встрепенулся, сбрасывая чарам отсуны и вспыхнув, как помидор, скомканным попрощавшись, выбежал прочь из кабинета. Вот умеешь же ты вовремя вмешаться, край! Хмыкнула девушка, возвращаясь к себе за стол. Закрываться надо, если хочешь уединения. А так это же твой рабочий кабинет. Хмыкнул я без труда, отбрасывая в сторону ее очарование и подавляя появившийся импульс влечения в глубине души. Над же, как легко справляешься с моей силой. Хмыкнула Матсуна, нисколько не обидевшись на мои слова. Хорошее сопротивление. Дух, наверное, ко второму десятку приближается не бось. Ой, да не отвечай. Конспираторы вы все как один. Хотя по глазам всё увидеть можно легко-лёгково. Чего пришёл? Не верю, что ради меня, любимый. Правильно, что не веришь. Я не удержался от улыбки. Парень-то не пожалуется гол на тебя. Мы с ним давно знакомы, и довольно тесно. Ты давай, не уходи от темы разговора. У меня работа своя есть, если что. Говорить о том, что про работу она как-то не вспоминала, общаясь с предыдущим посетителем, я не стал. И так всё понятно. Хочу, чтобы ты помогла сбыть небольшие запасы второсортного хлама из 44-го портала и приняла в качестве гильдейского взноса кое-что более интересное. Взнос плюс баллы на остаток. С этими словами выгрузил в полупустой комнате огромное количество хлама смертвиццов и достал посох жизни. На бесполезное железо мацуна даже не посмотрела. Разве что немного удивилась его количеству, а вот посох её заинтересовал. Мягко говоря, Она внимательно его осмотрела и так и Эдак проницательно подсокала языком. Вот умеешь же ты удивить край, да это же бисовый посох, бисовый или попросту лучший на текущем уровне для целителя тридцатого уровня. Если честно, даже не знаю, сколько за это можно передать лояльности. Надо бы по хорошему с Галом посоветоваться. На в скидку за такое чудо и семь тысяч будет мало.